Глава третья. Клятва мага. Кейтлин с Курдулой успели собрать легкий завтрак и подали его прямо в кабинет. Керцог милостиво предложил составить ему компанию за столом, но мне почему-то есть не хотелось, зато захотелось выпить кофе. «Ваше высочество, а вы не желаете кофе?» Керцог с энтузиазмом закивал, а я пошел вниз на кухню. Кухня у меня сообщается со столовой, где Курдула и Кейтин кормили завтраком спутника-герцога. Я старался не шуметь, но меня услышали. Баронесса, пытаясь держать свой гнев, подскочила ко мне и страшным шепотом спросила. — Вы ничего мне не хотите сказать, любезный граф? Я как сумел изобразил на морде с вчерашней щетиной, изрядно помятой после бессонной ночи, выражение умиления и раскаяния. Вздохнув как можно убедительнее, сказал на выдохе. Любимая, можно я тебе потом все объясню? Его существо хочет выпить со мной кофе. Не знаю, что больше подействовало, ласковое обращение или то, что герцог желает кофе. А семейные разборки были оставлены на потом. Я даже получил легкий поцелуй в небритую щеку. Разворачивая меня в обратную сторону, невеста Коризнина сказала. Хозяин не должен оставлять гостей. Идите к герцогу, господин граф. А кофе я вам самосварю и подам. Типа помоешь что варите вы, стыдно называть кофе. Я облегченно вздохнул и помчался к его высочеству. А кофе Кейтин варила гораздо лучше, чем я. Даже не знаю, где научилась. В ожидании бодрящего напитка, герцог поведал, что сына зовут Вильфридом. Ему 14 лет, но выглядит на 16. Воспитывали паренька так, как и положено воспитывать ребенка, то есть весь день посвящен каким-то занятиям. Если не латынь, то фехтование, и не арифметика, так выездка. Пропал он месяц назад, когда герцог был в очередной поездке на границу с королевством Ботен, где уже давно идет странная война. Короткие стычки, захваты замков и длительные перемирия. Дворцовая стража в условиях чрезвычайной тайны, проводившая расследование, не смогла понять ни причин исчезновения мальчика, ни людей, кто мог бы за этим стоять. Все приемлемые версии были отработаны, и любовь, и обиды, и похищение с целью выкупа, никаких зацепок. И только один легкий след неподалеку от прохода, соединивший швапсонью с силингом. — След? — переспросил я, не уверенный, что правильно понял герцога. — Ну да, следы не в том смысле, что отпечатки шагов, а след присутствия мальчика. — Разве такое возможно? — удивился я. — Если маг очень сильно сосредоточится, то сможет, — хмыкнул герцог. Потом, с сожалением, в голосе добавил, «Но увы, даже для хорошего мага отыскать человека его тело в воздухе очень сложно. Если бы я такое услышал, в свои первые дни пребывания в Селингии решил бы, что герцог спятил. Но после богомола ростовщиков, привидений и домовых, а особенно после Шварцвальда, если и удивился, то не особо. Если в моем имении мост строит гоблин, именующий себя Шойзелем, так почему бы не быть магом?» Возможно, в Швапсонии и Фризии тоже маги когда-то были, но повылись, чему поспособствовали косты и высокая инспекция. Попутали добрых волшебников со злыми колдунами. А здесь церковь мирно уживается с мифологическими персонажами и магами. Тут явилась Кэтлин с дымящимся кофейником, чистыми чашками и какими-то печенюшками. Кажется, в моем буфете их не было, но толковая женщина может отыскать все». Отведав кофе, герцог поднял глаза вверх, промычал что-то неопределенное, изображая не мой восторг, а потом попросил. «Баронесса, вы не могли бы пригласить моего спутника?» Подождав, пока Захролин закроется дверь, он Силинг сказал. «Мой спутник — это и есть мой придворный маг. Мне кажется, лучшего напарника для вашей миссии не найти. К тому же он знает, как выглядит Вильфрид. Стало быть, нет нужды снабжать вас портретом сына. Тем более, что портрет может вести в заблуждение». Что да, то да. У художников, особенно придворных, есть привычка приукрашивать портреты, убирая все недостатки. Хуже только граверы, прорисовывающие будущий стемпеля для монет. Где-то у меня лежат талеры с пофером герцога Силингии. Если герцог подастся в бега, то поддан его по монете не опознают. Первый курдул, тащивший тяжелый табурет. Хм, а я и не подумал, что спутника герцога надо куда-то посадить. Вообще-то, если он маг, то может сотворить себе кресло из воздуха. «Или не может?» Курдула мрачноватно посмотрела на меня. Она не раз говорила, что для дома нужны слуги помоложе, но молодых женщин не хотела брать Кейт, а молодых мужчин я, и едва не поставила ножку табурета на спавшего шоршика. Мы с герцогом ринулись спасать кота и столкнулись лбами. Смеялись все. Мы с его высочеством, хотя и потирали шишки, повариха, поспешивший убежать, но громче всех ржал явившийся маг. Только шоши, как лежал у книжного шкафа, так и оставался лежать. Отсмеявшись, мы с магом немного попялились друг на друга. Не знаю, какое впечатление произвел на него я, но мне он не особо понравился. Он совсем не походил на картинку, какую я видел в книжке. Мужчина за шестьдесят, крепкий, без длинной бороды и с гладким лицом, в том смысле, что не чисто выбрит, а без морщинок. Вместо колпака берет, удобный в дороге. Мне этот маг кого-то напоминал. Мой Макс считает, что вы можете мыслить нестандартно, сообщил Герцог. Он хочет это продемонстрировать. Интересно, это похвала или нет? Довести мысль до конца я не успел, потому что Макс кинул левую руку, левую, а в книге была правая. Додумывать да, я не стал, обросил Макс кофейную чашку и тот поймал ее левой рукой. Вот видишь, я оказался прав, сказал волшебник, аккуратно поставил чашку на стол. Его Высочество равнодушно пожал плечами. «Дометрий полагал, что вы бросите мне что-нибудь лоб», — любезно пояснил маг. «Я же ему говорил, что Артакс найдет иной способ избежать заклятия. Видите, как все просто и элегантно. Я отвлекся, мое заклинание сорвано. Похоже, эти двое считают, что я каждый день общаюсь с магами. Ох уж эти домовые. А картинки-то хорошие. Но и за то спасибо». Зато я теперь знаю, что с помощью посоха магия оказывает воздействие на растения правой рукой на человека, а левой — на животных. Но если маг не левша? А если бы я метнул вас кинжал, — пророчил я. Так ведь не метнули же, — жизнерадостно ответил маг, и тут я его начал уважать. Кстати, а вы не родственники, — поинтересовался я, сопоставив кое-какие черты и сходства между волшебником и герцогом. Да и обращение по имени, хоть и в неформальной обстановке, может быть лишь между близкими родственниками. Правда, далеко не всегда. Не припомню, чтобы мой отец обращался к своему брату, королю Рудольфу, просто по имени. Но дядюшка Никола бывало, мог назвать своего племянника Руди. «Габриэль мой дядя», — подтвердил мою догадку Силинг. «Но не совсем дядя, — поправился герцог, — а доверный дед со стороны матери». «Он был и моим воспитателем, и воспитателем моего сына, значит, знает характер мальчика и его привычки». «Теоретически, я еще являюсь их главным подозреваемым», — сообщил Мак. «Кроме Вилфрида, у его высочества нет родственников по мужской линии. Стало быть, после его исчезновения я выступаю главным президентом на престол». «А что, у вашего высочества совсем-совсем нет родственников?» — слегка удивился я. «Но дальних родственников целая ссора пожал герцог плечами, — «но они до сих пор не могут разобраться, кто должен быть ближе к престолу». «Лет сто назад в Силингии существовало лестничное право. Знаете, что это такое?» «Что такое лестничное право, я знал. На родине моей матери, в древлянских княжествах, их князем становился старший родственник. То есть, если умер отец, а ему наследовал старший сын, то после его смерти престол отойдет не внуку, а второму сыну, потом третьему». Ежели кто-нибудь из братьев умирал, их потомки уже не имели права на престол. А как быть, если племянник по возрасту годился для Ваци, но должен был признавать его старшинство? Тут черт ногу сломит, второй вывернет. это если есть отец и три сына, а если больше, стадо чертей копыта переломают. Вы можете дать слово, что вы не причастны к пропаже наследника, — поинтересовался я. Родственники переглянулись». Маг принял надменный вид, словно не его внучатый племянник, а он сам здесь инценосная особа. Поднялся во весь рост, расправил плечи и торжественно заявил: Даю вам слово, что я, Габриэль, урожденный баронский лур, член ордена магов, не имею никакого отношения к пропаже моего младшего родственника, наследника престола Сиринги Вильфрида фон Майера, в чем я клянусь своей кровью. Такую высокопарную клятву нужно слушать стоя, пришлось оторвать задницу от кресла, сделать вид, что я чрезвычайно польщен оказанной мне честью. Поверила ли я клятве? И да, и нет. Меня в этой жизни столько раз предавали, что давно бы пора отвыкнуть вообще доверять людям. Но ой! Сколько раз наступал на тот же самый сельскохозяйственный инструмент, а все равно исхожу из того, что пока человек не доказал обратное, я ему верю. Но как можно верить клятве? В любой самой важной клятве есть множество лазеек. Скажем, что значит не имею никакого отношения к пропаже. Чисто формально я не участвовал в похищении. А если господин Габриэль это похищение организовал? Или другой нюанс? Он сказал, я не имею никакого отношения к пропаже моего младшего родственника-наследника престола. А если Габриэль не считает мальчика законным наследником престола? Мне не нужно расписываться кровью, спросил маг. «И даже не надо плевать в камин», — любезно отозвался я. Причем здесь камин?» — спросил Габриэль, слегка сбитый с толку. «А при чем здесь подпись кровью?» — ответил я вопросом на вопрос и пояснил. «У одного варварского племени далеко отсюда был такой обычай. Подтверждение чистоты помысла нужно плюнуть в костер. Мол, если человек врет, то его слюна становится ядовитой, и от огня начнет валить черный дым. А что даст подпись?» Слегка растерявшись, мак уселся на табурет и обратил внимание на книгу, заинтересовавшую нас с Брауни. «Я вижу, вы изучаете магию», — спросил мак-барон, начиная листать книгу. «Гравюры рассматривал», — честно сообщил я, — «но Габриэль мне не поверил». Закрыв книгу, двоюродный дедушка герцога доверительно сообщил. «Вы особо не доверяете этой книге. Кое в чем автор прав, но сам он не мак, а ученый. Вот, например». Габриэль принялся листать фолиант, разыскивая нужную страницу. Отыскал с удовлетворением ткнул пальцем в строчку. Вот здесь он призывает остерегаться гномов, что водятся в подземельях. Но в подземельях водятся не гномы, а кобальды. Они хоть и похожи на гномов, но другие. У кобальдов, помимо всего, есть навыки стихийной магии. А гномы или гворны задатков магии не имеют. Зато они имеют иммунитет к магии. «Ох ты! А ведь я нечто подобное слышал давным-давно от старого каторжника». Правда, тот уверял, что гномики в подземельях могут мерещиться лишь после доброй порции шнапса, но в мир без магии и волшебства, а Сирингия наоборот. Похоже, маг был готов щедро делиться полученным опытом, несмотря на возраст и дальнюю дорогу, зато его высочество умел заканчивать разговор вовремя. Мой дорогой дядя, обратился Сиринг к магу, думаю, во время путешествия в Швапсоне у вас будет время для разговора с графом. «Прошу прощения», — стушился маг моей тайной радости. «Итак, любезный граф перевел Герцог взор на меня. Когда вы сможете выехать?» Я помолчал с минуту, припоминая, где у меня доспехи и оружие, нужно ли их чистить, сколько времени понадобится, чтобы набить сумку сухарями, крупой и салом. Но сюда в конюшне, там же и торба для вза». «Полчаса», — сказал Я я вспомнив, что мне еще нужно скейт, поправился, но лучше бы через час». Физиономия мага слегка вытянулась, глаза округлились, и он с надеждой посмотрел на своего родственника. Герцог почесал подбородок с почти такой же щетиной, как у меня, и решил. «Завтра нашему магу нужно отдохнуть, собрать свиту». «Свиту?» — удивился я. Настал черед удивляться герцогу. Придорный маг и без свиты. Обычно с ним путешествует не меньше пяти человек». «Подождите!» — поднял я вверх обе руки. «Вы собираетесь отправиться в швабсонию в образе мага?» «Ну да, а что здесь такого?» — удивился Габриэль. Я нарвал в грудь побольше воздуха и потом выдохнул. «Тогда, наверное, вам лучше ехать отдельно». Посмотрев на непонимающие взгляды, любезно сообщил. «В Швабсонии, прилегающих к ней землях, нет магии. Если кто-то попытается колдовать, есть большой шанс угодить на костер». А что, правда, задумался я, пытаясь припомнить, когда последний раз жгли ведьмы, но, вспомнить не смог, давненько не было, но могут и сжечь. Мне бы не хотелось на старости лет сгореть на костре. Оба родственника растерялись. Им, считавшим, что маги волшебники вполне нормально, наверное, показалось дикостью, что за такое можно уладить на костер. — И что теперь делать? — робко поинтересовался волшебник. — К счастью, я уже продумал вариант действий. Мы поедем туда вдвоем, только вы и я. Вы странствующий ученый, немного лекарь. Кстати, а вы лечить умеете? Прекрасно. Ну, травок я вам помогу собрать. В крайнем случае, потрясем какой-нибудь сток. Вы будете лечить магией, но делать вид, что лечите травами. А я ваш охранник. Впрочем, великодушно разрешил я. Можно взять еще одну услугу, лишний меч дороги всегда пригодится. Как, дядюшка, сможете выдать себя за странствующего лекаря? С усмешкой понтисался герцог. — Придется, — вздохнул маг. Наконец-то мои гости решили уйти, им еще нужно отдохнуть с дороги, и я тоже решил поспать. Конечно же, поспать мне не дали, только улегся, как меня принялись тормошить. — Господин Артакс, может быть, вы соизволите объяснить, как из наемника превратились в графа? — Как-нибудь, — выркнул я, превратившись на другой бок. — Нет уж, прямо сейчас, — звопила кэт мне прямо в ухо, а потом пыталась тащить с кровати. Девчонка была очень сильной, и, будь она потяжелее, я бы точно оказался на полу. Невесте неприлично заходить в спальню к своему же нихуда свадьбы, пытался я увещевать разбушевавшуюся девицу. Куда там? В спальне началось настоящее сражение. Первыми жертвами стали одеяла и подушки. А если Кейт начинает войну, мне остается лишь сдаться на милость победительницы. В общем, я сдался, а потом сдалась и Кейтрин. Через какое-то время был подписан мирный договор с соблюдением всех прав оставшейся стороны. Мерзавец свой господин граф сказал, Кэт прижимаясь ко мне. А что, святой отец больше грехи не отпустит, забеспокоился я. Наш патер ремонт церкви затеял Хихинон Хройлин, перебирая волосы на моей груди. Но представь себе, сколько лет наш храм стоял в запустении, от пизанта какие деньги? А теперь ты появился. Ни разу не считал, сколько ты талеров пожертвовал. Патру еще крышу менять, новые витражи ставить. Хочешь, не хочешь, а ты теперь наш ктитор. И Патру девяться некуда. Значит, грехи отпустит. — Ладно, грехами потом разберемся, — отрезала Кейт. Ты скажи, зачем ты мне столько времени врал? — Разве я врал? — хмыкнул я. Хотел сказать какую-нибудь глупость, но увидел, что Фройлин собралась обидеться, поспешно сказал. — Но ты же у меня умница. Сама обо всем догадалась. Ну, сама посиди. Какой же я граф, если мой графство не весь где? Или тебе непременно хочется стать графиней? Хочется. Одно дело быть баронессой с купленным титулом, другое — именоваться графиней. Да. А каков твой полный титул? Граф Дарто Далекен. Артак, чтобы голову не ломать. Я в нескольких фразах рассказал Кэтин о своем незвержении с графом наемники о своих родственниках, упекших меня в солдаты, а потом попытавшихся вернуть лоно семьи. Все-таки не понимаю, — сказала Кэт, приподнявшись на локти. Ладно, поначалу тебе было обидно. Тебе сколько лет было, когда стал наемником? 20. Хм. На целых два года старше, чем я. Ладно, принялось осуждать Кэтин. Мужчина взрослеет медленнее, чем женщины. Допустим, поначалу тебе грызда обида на семью. Как пишет Енок Спидекур, подростковый эгоцентризм. Но потом-то? Ты двадцать лет обижался на своих родственников? Все правильно, улыбнулся я неизвестно чему. Поначалу мне было обидно, а потом вдруг понравилось. думаешь что я был бы плохим графом, но не могу себя представить, чтобы я управлял поместьем. А быть воином, простым солдатом, потом полковником, военным комендантом получалось неплохо. Я всегда уважал людей, умеющих что-то делать хорошо. Хороший ремесленник, хороший купец. Вон мой старый друг Енох, хоть и пьяница, но он талантливый ученый, коль скоро даже такие умницы, как ты, читают его книги. — А ты замечательная девушка, толковый управительница. — Подхалим, — легонько боднула меня Кейт. — Угу, — ответил я. Я, зевнув, не весь в который раз смежил веки, собираюсь заснуть. — Подожди, — затормошила меня любимая, — у тебя весь день впереди, выспишься. Скажи, что герцогу от тебя нужно. — Хочет, чтобы я нашел его сына. — Наследник пропал, — взялась Кейтлин. — А почему об этом никто не знает? — Мы с тобой знаем но еще с десяток человек, а зачем знать остальным?» Ройлин, Йорген опустилась обратно на подушку, немного подумала и твердо сказала. «Правильно. Не стоит об этом никому говорить, иначе шум, сплетни. Фу, как я всего этого не люблю. Пропажа наследника — это секрет». «Разумеется. Его высочество считает, что наследницу рода Йоргенов доверять можно». Кэтин с гордостью посмотрела на меня, выпить в нижнюю губу. Потом спохватилась. «А когда ехать и куда?» Ехать завтра с утра в Швабсонию. В Швапсонию вытрашилась девчонка. А что такого, удивился я. Но туда же невозможно проехать, сплошные горы. Есть пара тропок, по которым купцы ходят, и Швабсонии в основном книги несут, а у нас переписывают. Знаешь, сколько подлинник спидекура стоит? Пять талеров. Из Селинги в Швабсонию вообще ничего не унести, даже часы, они переход через горы не переносят. Но я-то оттуда как-то приехал, пожалуй, плечами. Мантис и швабсони новости получает. На тот же герцог, откуда бы он обо мне узнал? Но с тобой все не так, как у людей. Кто бы еще додумался отправиться в Швацвальд? Только ты. Значит, ты и туда можешь сходить, и оттуда».